Его сиятельство, его преосвященство. Я очень не люблю летать на самолетах. Для нас, рожденных, ползать, в этом есть нечто противоестественное, даже что-то жульническое. Пространство как будто сжимается, а время скрадывается. 26 февраля 1994 года Я впервые совершил длиннейший перелет через океан в Америку. К Нью-Йорку мы подлетали вечером, было уж совсем темно. Самолет благополучно приземлился. Я довольно скоро получил багаж и сразу же увидел высокую фигуру протерея Владимира Шишкова, который устроил мою поездку за океан. Мы уселись в его автомобиль и двинулись в сторону Нью-Йорка. Сияющий умопомрачительными огнями Манхэттен, Взнесенный над темной водой мост Джорджа-Вашингтона, И вот мы же мчимся по скоростной трассе. Поворот, другой, третий, Езжаю в местечко Элнвуд-парк. Машина останавливается на полутемной улице, Мы входим в дом. В просторной комнате со старинной мебелью и картинами, В массивных золоченых рамах, Сидит невысокий седобородый человек в черном подряснике. Он поднимается мне навстречу, я делаю земной поклон, принимаю у него благословение и говорю. Теперь я у цели своего путешествия. Так я впервые увидел его преосвященство, епископа Григория, в миру его сияйства графа Юрия Павловича Граббе. Теперь даже трудно себе представить, как в семидесятые годы жили мы, Сознательные православные крестьяне, все нормальные, то есть советские люди, смотрели на нас как на сумасшедших, а те, кто были образованнее и умнее, взирали на нас с полупрезрительной жалостью, а то и с издевкой, ибо тогдашнее наше священначалие, то бишь московской патриархии, была придатком советской власти, послушным орудием в кровавых большевистских лапах. И отнюдь не каждому возможно было объяснить, что трусливая и угодливая московская патриархия – это отнюдь не вся церковь, что в самой патриархии есть великое множество достойных клириков и мирян, что в стране существуют катакомбники и что, в конце концов, в мире есть русская и зарубежная церковь, строго православная и совершенно бескомпромиссная по отношению к большевизму. И тогда же, еще в 70-е годы, сквозь железный занавес, среди прочего сам издата, стали доходить до нас из Америки статьи и брошюры за подписью «Протоприсвитер Георгий Грабб». Они разительно отличались не только от чудовищного в те времена журнала Московской Патриархии, но и от тоже нелегально доставляемого нам парижского вестника «РСХД» с его либеральным богословским лепетом. Нет, из-за океана до нас доносился голос чистого, незамутненного православия. Постепенно мы узнавали кое-что и о личности самого отца протопресвитера. Родился он в 1902 году. Его отец, граф Павел Михайлович грабы был полковником царской армии и видным членом Поместного собора 1917-18 годов. В конце Гражданской войны семейство Граба покинуло Россию. Будучи в Югославии, Граб Юрий Палч сблизился с митрополитом Антонием Харповицким, первым возглавителем Русской Православной Церкви за границей, который в 1931 году назначил его еще мирянина управляющим делами зарубежного синода в каковой должности он состоял почти 55 лет вплоть до 1985 года в сан привиттер юрий палвлович грабэ был рукоположен в июне сорок года а в тысяча году отец георгий был Пострижен в монашество с именем Григорий и возведен в епископский сан. Немаловажным казалось нам и то обстоятельство, что он является правнуком замечательного поэта и духовного писателя Хомякова. Ну вот настали и восьмидесятые годы. Перестройка, гласность, помпезно отпразднованные патриархией тысячелетний юбилей христианства на Руси. А там уж и развал нерушимого союза и долгожданная свобода для церкви. Для чего же мы наивные были люди? Нам казалось, коли мертвая большевистская хватка исчезнет, в московской патриархии незамедлительно начнется процесс покаяния и очищения. вы думали, тотчас же все зовут подлинный, представительный поместный собор такой, о каком мечтали новомученики и исповедники страшного советского лихолетия. Но, увы, всем этим упованием так и не суждено было осуществиться. Болезнь зашла слишком далеко, слишком глубоко проникла порча. И однако же объявленная новыми правителями России свобода вероисповедания позволила некоторым общинам и клирикам, как катакомбным, так и принадлежавшим патриархии, перейти в юрисдикцию зарубежной церкви. Каюс я не сразу последовал их примеру. У меня грешника еще сохранялись какие-то иллюзии. И лишь в начале лета 1993 года я прибыл в древний живописнейший Суздаль, чтобы присоединиться к подлинному православию. Там в Суздале, на съезде духовенства монашствующих эмирян, я и познакомился с отцом Владимиром Шишковым, о котором был уже много нас наслышан. В частности, я знал, что он зять епископа Григория Граабе, и что владыка после своего ухода на покой живет в его доме в городке Элмвуд-парк, штат Нью-Джерси. Итак, в конце февраля девяносто 1994 года я прилетел в Америку и тоже стал жить в гостеприимном есть на русском доме Шишковых. 28 февраля было прощенное воскресенье, затем настала первая седмица Великого Поста. Начались ежедневные продолжительные богослужения в Казанском храме города Нью-Йорка, где отец Владимир настоятельствовал четверть века. Владыка Григорий, которому было за 90 не пропускал ни одной службы. На каждой литургии он приобщался святых христовых тайн и иногда проповедовал. Будучи давним читателем и почитателем епископа Григория, я мог предполагать, что это необыкновенно умный и цельный человек, но то, что мне открылось тогда при близком общении с ним, превосходило всякие ожидания. Могу засвидетельствовать, что у человека с таким ясным проницательным умом твёрдыми неизменными убеждениями, с такой беззаветной приверженностью к истине, я не встречал в течение всей моей уже довольно долгой жизни. Впоследствии мне довелось прочесть дневник будущего епископа, который он начал вести пятнадцатилетним юношей в Кисловодске в страшном 1917 году. Меня поразили не только удивительная зрелость рассуждений и точность наблюдений, обыкновенно вовсе не свойственной подросткам, но и то замечательное обстоятельство, что автор этого дневника за прошедшие семь с лишним десятилетий не умственно, не нравственно не применился. В тот мой первый приезд в Америку мы много общались с владыкой Григорием. Я часто сопутствовал ему в его ежедневных пеших прогулках. И именно тогда родилась у меня мысль записать некоторые его воспоминания. Поскольку сам он этим никогда не занимался, его литературное наследие составляют лишь публицистические и богословские работы. И благодарение Богу мое намерение осуществилось. Следующей зимою я снова прибыл в Америку, опять поселился у Шишковых и всякий день записывал на диктофон свои беседы с маститым иерархом. Теперь же пленки расшифрованы, недостаточно протянуть руку, чтобы взять со стола небольшую папку, куда сложено несколько десятков машинописных листов. Это все прямая речь владыки Григория. Первая церковь, которая мне вспоминается, храм кавалергардского полка в Петербурге. В этом полку служил мой отец, потом деревянская церковь в имени бабушки, это в Полтавской губернии, потому что храм в Караулове, в Звенигородском уезде под москвой Там был пруд, а по ту сторону церковь. Хорошо, помню Савин монастырь, неподалеку от нашего имени. В них там был огромный колокол. До монастыря от нас было четыре или верст. Мы туда пешком ходили. Надо было перейти через лес, а там Дюдьково. Это такое дачное поселение. Там обрыв. Очень красивая была местность. У нас жил огромный пес сен светлый, желтоватого цвета, был очень умный. Иногда он провожал наших гостей до железнодорожной станции, бежал рядом с повозкой. Это было пятнадцать верст. Потом он самостоятельно возвращался домой. И вот один раз он почему-то зашел в какую-то деревню, а там жители его приняли за льва и с перепугу дали знать в полицию. Так что потом наши округи искали льва. Я поражался памяти моего собеседника, тому, как свободно льется его речь, Всегдашней трезвости мнений и оценок, и юмору, Юмору, которым он обладал в высочайшей степени. Вот я смотрю, владыка немного томился Беседа у нас шла давних нестроениях в церковном зарубежье о попытках примирения между Синодом и митрополитом Евлогием Георгиевским. «Речь моего собеседника звучит тише, он говорит медленнее. Но это продолжается считанное мгновение». Вот опять серкнули умные проницательные глаза. Губы тронула саркастическая улыбка, я слышу. «У Евлогии был один существенный недостаток. Для него было очень трудно говорить правду» и после паузы владыка добавляет «всё время брехал». Владыка Григорий прожил трудную жизнь, бегство из России, потери близких. В 1920 году на острове лемносе умерли его мать и старший брат, отец владыки граф Павел Михайлович Граббе, у которого было имение на волыни В 1939 году Он попал в лапы к чекистам и погиб в одном из сталинских лагерей. Потом было бегство из Югославии в Германию, а затем переезд из Европы в Соединенные Штаты. Но, пожалуй, самое большое испытание выпало на долю епископа Григория в самом конце его жизни. Он узрел падение, печальный конец русской зарубежной церкви, той самой, на благо которой трудился почти всю свою сознательную жизнь. Падение это заключается в том, что зарубежный Синод, когда-то твердый и бескомпромиссный, изменил своим изначальным принципам и под влиянием агентов КГБ пошел на сближение с учрежденной коммунистами Московской Патриархии. Весной 95 -го года в доме Шишковых произошло примечательное событие. Отец Владимир рассказывал, это было утром после завтрака. Владыка Григорий, как обычно, сидел в своем кресле и о чем-то размышлял. Вдруг он повернулся ко мне и произнес «Кончено! На зарубежном синоде я поставил крест!» У меня есть все основания предполагать, что в этот самый момент он принял важное решение – осуществить свою давнюю мечту, побывать в России, дабы своим авторитетом поддержать Российскую Православную Церковь уже – неподвластную зарубежному синоду. Надо сказать, что в 90 лет епископ Григорий перенес серьезнейшую операцию, и врачи категорически возражали против длительного перелета и самого путешествия, но владыка был человеком непреклонной воли, и поездка состоялась. Мне вспоминается ясный теплый день, 16 мая 1995 года аэропорт Шереметьево, архиепископ Суздальский Владимирский Валентин и клирики Православной Российской Церкви, в числе которых автор этих строк. Все мы ждем прибытия владыки Григория. И вот, наконец, в толпе людей мы видим фигуру отца Владимира Шишкова. Он катит перед собою инвалидную коляску, в которой сидит улыбающийся счастливый владык Воистину, плоть немощна, но дух бодр. Гости и все мы, встречающие, тотчас же отправились в древний Суздаль, где владыка пробыл целую неделю. Он присутствовал на богослужениях, причащался, проповедовал, был участником архиерейского совещания, беседовал с верующими. Особенно радостным для него было знакомство и общение с теми монашствующими и клириками, которые пришли в нашу церковь из так называемой катакомбной. За плечами этих людей десятилетия жесточайших гонений, тюрьмы и лагеря. После Суздаля наш гость провел два дня в Москве. Мы привезли его на Новодевичье кладбище ларбище, отыскали там могилу прадеда Владыки Хомякова и его жены, которая была родной сестрой Николая Языкова. Прах этого поэта покоится здесь же. Мы там служили по нехиду этих молитвенных минут я никогда в жизни не забуду. По возвращении в своем Велмвуд-парк владыка Григорий не сразу вошел в привычную колею. Но довольно скоро он возобновил свои занятия. Как всегда, много читал, отвечал на бесчисленные письма, живо интересовался событиями в мире и в особенности тем, что происходит в России. И все же с каждым днем он слабел смерть он, разумеется, нисколько не боялся и был давно к ней готов. В начале осени ему стало хуже, его даже поместили в больницу, но существенного улучшения это не принесло. 7 октября 1995 года он тихо и мирно отошел к Господу. И отпевали владыку в Нью-Йорке, в храме, где он молился и проповедовал в течение нескольких последних лет. Проститься с ним пришло множество людей, и священники, и миряне. Погребен он на русском кладбище при монастыре Новодивеева, рядом с могилой его супруги, графини Варвары Максимовны. На его надгробии выисчена надпись. ложение есть те, егда поносят вам, и жденут и рекут всяк зол глагол на выл жуще, менее ради». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 11. Я благодарю Бога, что Он даровал мне возможность узнать этого необыкновенного человека и даже сблизиться с ним. Я много думал о нем, и вот мне кажется, что владыка Григорий отнюдь не случайно именовал сначала «сиятельством», а затем и «преосвященством». Говорит, чайшие врожденные качества, трезвый ум, Твердая воли неизменность, принципов выделялись на фоне всечеловеческих пороков и слабостей, а приверженность истине и стойкость православной вере на фоне всеобщей апостасии. В истории Российской Церкви есть лишь один деятель, с которым можно было бы сравнить епископа Григория. Я имею в виду преснопамятного Константина Петровича Победоносца, я убежден, что разница между ними состоит отнюдь не в масштабах личности, а в размерах поприща. Если обер оберпрокурору Святейшего Синода пришлось быть администратором в самой обширной и многолюдной на всей земле Российской Православной Церкви, то Григорию довелось исполнять те же функции в небольшой по числу посомах церкви изгнанников. Сходство епископа Григория с Победоносцевым наглядно подтверждается еще одним немаловажным обстоятельством. Я имею в виду патологическую ненависть, которую испытывали и продолжают испытывать к покойному владыке церковной и околоцерковной либерала. Роскризни о страшном грамбе, в течение десятилетий распространявшейся по зарубежью, теперь, увы, проникают и в Россию. Но, подобно своему великому предшественнику, обер прокурору Синода, владыка Григорий всегда относился к своим злопыхателям стоически и можно утверждать с истинно христианским незлобием. В 1963 году он писал одному из своих многочисленных корреспондентов про Александру Трубникову. «Спасибо вам за письмо и добрые слова. Я не первый раз делаю с объектом интрига нападок. Сейчас они немного притихли, но одно время были очень активны, и, конечно, не исчерпаны сейчас. При всяком удобном случае меня будут грызть». Утешением служит то, что это исходит не столько от личных врагов, а от тех, кто хочет ослабить наш центр и расколоть церковь. И вот я вспоминаю, как во время одной из наших неспешных прогулок по улицам Элмвуд-Парка епископ Григорий вдруг сказал мне, «Я хочу, чтобы после моей смерти вы бы молились о моем упокоении». Я отвечал ему, «Владыка, Я много лет молюсь о вашем здравии и хотел бы продолжать именно это. Но если вы, не дай Бог, умрете, я буду молиться о вашем упокоении до самой своей смерти. Больше мы к этой теме никогда не возвращались. И теперь я всякий день молюсь. Да упокоит Господь душу благого и верного Раба своего, по Григория, в нестареющем блаженстве своем. Конец книги Май 2016 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.